Глава третья. Маша. Собеседование было назначено на первую половину дня, поэтому тянуться и лениться было некогда. Если повезет, то это будет настоящей удачей, ведь, по большому счету, вариантов было немного. Поэтому к небольшому кафе я приехала заранее, чтобы точно не опоздать. Меня встретила дородная женщина лет 30. «Ирина Геннадьевна», — представилась она, — «Здравствуйте, я Маша». «Да-да, я помню» итак давайте сразу к делу времени у меня немного медкнижка есть есть опыт работы только официантом призналась я опасаясь тут же услышать отказ ведь претендовала то я на должность помощника шефа плохо поджала губы женщина а готовить готовить-то любишь ну да а конфликтность повышенная в каком смысле ирина геннадьевна тяжело вздохнула две недели тебе испытательного срока маша если сработаешься с василисой оформим договор а василиса это Наш шеф. Но предупреждаю сразу. дама она специфическая, так что иллюзия не строй. Влетают у нее быстро. И она опять вздохнула. Все понятно. Да, растерялась я. Тогда завтра приходи к восьми утра. И не опаздывать, строго произнесла она. Спасибо, конечно. Закивала я и пошла к выходу, понимая, что про свое положение это сказать и не успела. Я настолько была в шоке, что меня просто взяли, что снова в кого-то врезалась. Это становится хорошей традицией. Усмехнулся мужчина, а я вздрогнула и дернулась в сторону. «Тише, Маша!» Я пасливо взглянула на князя, который придерживал меня за локоть. «Я не собираюсь вредить тебе». «Тогда отпустите. Ты только не убегай!» Усмехнулся тот, но все же и правда отпустил. «Раз уж это судьба, то, может, составишь мне компанию?» «Нет», — мотнула головой. «Мне нужно идти, извините». Но стоило мне немного отойти, как мужчина меня догнал и пошел рядом. «Вы меня преследуете?» — нервно спросила, перехватив сумку поудобнее. В голове уже начали воскресать не самые лучшие образы. «Скорее оказываю внимание понравившейся девушке», — парировал князь. «Послушайте», — решительно заговорила я, — «оставьте меня в покое, пожалуйста. Все ваши предложения мне неинтересны, и видеть я никого из вас больше не хочу. Всего доброго». С лица мужчины слетела расслабленность, и взгляд стал цепким и внимательным. «Тебя брат так запугал?» — спросил тот предельно серьезно. «Какой брат?» — опешила я. «Ну, Олег?» «А вы с Олегом братья?» В груди что-то противно сжалось, и сразу же появилось желание сбежать как можно дальше. А он не говорил, — искренне удивился тот. «Впрочем, чего еще от него ожидать?» «Но вы совсем не похожи», — выдавила я. Это действительно было так. Если Волков был огромным широкоплечим мужчиной, который ассоциировался с диким зверем, то его брат, напротив, Он был пониже, не таким широким, в плечах, веселым балагуром, который считал, что просто неотразим. Мы двоюродные, пояснил он. И кстати, меня зовут Павел, но можно и просто Паша. Послушайте, Павел, я еще раз прошу вас оставить меня в покое. Я совсем тебе не нравлюсь, удивился он. Может, ты по девочкам? Хотя нет, вряд ли. Я едва не застонала от его непробиваемости. Что вам всем надо от меня? Давай, на ты лучше. Не такой уж я и старый. Он будто и не слышал меня вовсе, и я не знала, что делать, не идти же до дома в его сопровождении. «Вы по-русски не понимаете, да?» «Да понимаю, конечно, но почему ты так яростно сопротивляешься моему вниманию? Не понимаю». «Он тебя обижал?» — проницательно спросил Павел. «Ты поэтому так реагируешь? Этот идиот запугал тебя?» «Никто меня не пугал», — процедила сквозь зубы. «Еще не хватало оправдываться перед этим павлином. Просто отстаньте от меня». Найдите цель попроще». «Какую цель? Для обольщения или что там еще придумали?» «Ладно, признаюсь, была такая мысль. Очаровать тебя своей харизмой», — продолжал потешаться князь. «Но если серьезно, то ты мне и правда симпатична, Маш. Почему мы не можем просто общаться?» «Может, потому что я просто не хочу?» «Так дай мне шанс», — продолжал наставить мужчина. «Ты же меня даже не знаешь, но уже настроена против». «Почему против вас? Может, мне в принципе мужчин не нравится. Паша нахмурился. «Если один оказался мудаком, это не значит, что все такие Маша». «Хватит», — оборвала его, — «мне это неинтересно». Мужчина собирался что-то еще мне возразить, но тут у него зазвонил телефон, и ему пришлось отвлечься. И пока князь с кем-то недовольно спорил, я завернула за угол и пошла своей дорогой, надеясь успеть забежать в аптеку и отвязаться от назойливого преследователя.